Глава 52 Александра. Удар. Скрежет. Звук разбитого стекла. Еще удар. И снова противный скрип острых когтей по металлу. Злость и ревность, приправленные щепоткой горечи, смешались в отвратительный коктейль с привкусом предательства и ароматом гнили. Так погано мне еще не было. Хотя нет, вру. Было, когда узнала про договор с драконами. Тогда меня предали самые близкие, а сейчас... Сейчас тоже предательство близкого человека. Уровень везения у тебя, Алекс, на максимуме. Чей-то голос врывается в мое затуманенное сознание. Отмахиваюсь от него, пока не замечаю, что меня трясут. «Алекс, Бу! Сейчас же приди в себя, идиотка!» Трясет меня смутно знакомая девушка с красными волосами. Настя, она под внушением. Вторая девушка фиксирует руками мою голову и хмурится. «Алекс, на меня посмотри». «Они знают, кто я?» «Не о том думаешь. Успокойся. Своих не выдаём. Ань, снять воздействие сможешь?» «Полностью нет. Нужен кто-то, кто владеет внушением или гипнозом». «Эдвард». «Это тот вампир, что ли, с их группы, которого мы в клубе видели?» Горни отвечает. «Алекс». Снова обратилась ко мне красноволосая. «У тебя есть телефон Эдварда? Набери сейчас же. Он знает, кто ты? Ты ему доверяешь?» «Да». «Отлично. Держи. Мне в руку сунули мой же телефон. Блокировку снимай. Отлично». Зрение снова расфокусировалось, и картинка вокруг расплылась в туманные силуэты. «Нашла. Добери же ты трубку. Алло, Эдвард? Настя, сестра Гордей, помнишь?» Бегом на стоянку. Алекс под внушением, еле держим. Может, к Беладонии ее отвезти или к матери? На чем на этом? Ты хочешь внимание всех патрульных столицы привлечь? Почему мне кажется, что без той гадины не обошлось? Ты ее хорошо прокляла? Гордей сказал на мое усмотрение. Я и оторвалась. Жаль, отложенных мало наслала. В машине это делать было неудобно. Даже если она и успела что-то снять, то парочка ее точно достала. Уши заложила, но даже сквозь шум я различила голос Эда, а затем пришло облегчение. «Держи, попей. Мне протянули бутылку соком. Сейчас откат может накрыть, сушить сильно будет. Спасибо. Поблагодарила, делая небольшой глоток. Что случилось?» «Только сейчас заметила, что сижу на коленях у Эда, он прямо на земле. Напротив нас стоят сёстры Горде, а вокруг мерцает плёнка защитного купола» значит, мы можем говорить без опасения, что кто-то увидит и подслушает. «Если в двух словах на тебя наложили внушение. Мы как раз шли на курсы и увидели, как ты выходишь с КПП», — пояснила Аня, а я только сейчас заметила, что девушки одеты в серую форму абитуриентов. «Хорошо еще, что утро и все на занятиях. Не думаю, что тебя кто-то видел, кроме нас. Мы на первую пару не ходим. На прошлой неделе подсапались с одной деканшей при старелой наружности», прикрытой моложевой иллюзией дерьмового качества. Так что на лекарский факультет, пока та баба его возглавляет, нам не поступить даже на платное». «Видок у тебя, подруга, был тот еще. Глаза бешеные, сама бледная. Рассказывай давай, что триггером выступила». «Чем?» — не поняла я. «Тем. Из-за чего ты так над машиной брата поглумилась?» — кивнула Настя, указывая куда-то мне за спину. Повернув голову, красочно выругалась. Эд лишь сильнее приезжал меня к себе, успокаивающе поглаживая по голове. «Алекс, ты давай не раскисай. Это всего лишь машина. Если эту не наладим, купим другую». «У меня сейчас к счетам доступа нет». Напомнил о своей маленькой финансовой проблемке. А имеющихся золотых не хватит на новую. «У меня зато к своим счетам доступ есть. Ключи где?» «Мне стало неудобно перед Эдом. Опять он мой магнит для поиска приключений спасает». Оглянулась на убитый в хлам автомобиль со следами когтей на корпусе и без стекол. Внутри, на заднем сиденье, среди осколков нашла ключ и косметичку Люсии. Последнюю передала Настя, а ключ забрал Эд. «Идите в общежитие и ждите меня. Скоро буду». Стряхнув стекла с сиденья, вампир завел мотор и осторожно выехал со стоянки, набирая на ходу чей-то номер. «Мы же отправились в наш с Эдом блок». Меня еще мутило, поэтому девушки помогали идти, придерживая под руки. Со стороны выглядело, словно студент-боевик Алекс Берг гуляет в обнимку с парочкой симпатичных абитуриенток. Зависть отчетливо читалась на лицах парней, что встречались нам по пути. «Так все из-за этой вещицы?» — вздернула бровь старшая прахт, заваливаясь на мою кровать. «Вот же сучка! Ой, это я не тебе, а бабе той блондинистой!» «Подкинула, значит, по-тихому!» а ты тоже хороша. Если бы взглядом можно было прожигать дыры, во мне уже была бы дюжина сквозных отверстий. Из-за косметички истерику устроила». «Не из-за самой косметички, а того, что внутри». «А что там?» — послышался скрип молнии, а затем удивленная Анина. Фу, и все из-за этой ерунды?» «Ерунды? Серьезно? Я не ослышалась?» Посмотрю я, как ты себя поведёшь, найдя в машине своего парня чужую косметичку с презервативами. Настя тяжело вздохнула и продемонстрировала запястье с руной. У Гордея точно такая же, и он обещал её обновить на днях. Я вспомнила, для чего она, и густо покраснела. «Ань, ты проспорила мне желание. Они уже трахались. От зурких глаз старший прахт не укрылась моя реакция». «Да блин!» Заныла проигравшая сторона. «Ну, братец! Да ритуала не мог потерпеть, а еще нас отчитал!» «Алекс, а теперь сама подумай. Зачем Гордею эти фантики? Эта девка явно их специально подбросила, а ты и повелась. Кто она, кстати? Ты ее раньше знала?» «Люсия, моя бывшая служанка...» «Ой!» Поняв, что проговорилась, я испуганно уставилась на девушек. Они даже не пытались сделать вид, что удивлены. «Да ладно тебе!» «Все свои. Считай, уже почти семья», — усмехнулась Настя. «А семейка у нас дружная. Ты отлично впишешься, если не будешь больше уничтожать вещи братика», — закивала Аня, доставая из маленькой сумочки неизвестно как туда поместившуюся пузатую бутылку. «Стаканы давай. Тебе сейчас не помешает расслабиться».